на дороге в Фьезоле, вторник, 9 января 1487 года. Уже вечерело, когда двое всадников увидели вдалеке прелестные холмы Фьезоле и остановились. Из лошадиных ноздрей вырывались струйки пара и высоко поднимались в сухом колючем от холода воздухе. Путники смотрели на Флоренцию. Серое пятно собора четко выделялось на фоне коричневых домов, а чуть поодаль виднелась городская башня. «Флорентийская республика! Свобода!» Въехав на ее территорию, всадники больше не прятались. Вареццо они разделились с кучером, который поехал в другую сторону. Его молчание компенсировали пять золотых дукатов, более чем достаточно для того, чтобы открыть гостиницу. Ферруччо обменял экипаж на двух крепких коней местной породы, а Джованни ждал его за флорентийскими воротами. В памяти здешних жителей, скорее всего, была еще живая история с побегом двух влюбленных, графа Делла Мирандолы и Маргериты, жены начальника сборщиков податей, показываться в городе было неосторожно. Джованни успокаивала то обстоятельство, что узнать его теперь было трудно, хотя со дня побега прошло всего несколько месяцев. Он остриг волосы и отпустил короткую щетинистую бородку. Они выехали из города и двинулись вдоль берега Арно, ночуя, где придется. В эти дни, скача бок о бок со своим спутником и постоянно с ним беседуя, Джованни смог оценить его дарование. За внешностью бравого вояки кавалера де Мола скрывалась чувствительная натура и глубокие познания в религии и философии. Такие качества, как сила и честность, редко уживаются вместе в одном человеке, который к тому же доказал, что способен выпутываться из любых ситуаций в этом мрачном и опасном мире, но теперь перед лицом величия тосканского города и его растущей славы Джованни почувствовал себя одиноким. Он тронул, конечно, шпорами, Тот послушно двинулся вперед и пику схватился за цилиндр, в котором лежала свернутая рукопись тайных тезисов. Это движение не укрылось от Феручо. Что с вами? Мы ведь уже во Флоренции потому мне и неспокойно, Феручи. Я ушел от папы, но удастся ли мне уйти от Лоренцо, что вы имеете в виду? Лоренцо Медичи — мой друг, и вы тому свидетель, но устоит ли он перед искушением выяснить до конца причины моего бегства? Смогу ли я утаить от него содержание этой книги? Ведь я перед ним в большом долгу. А зачем ее прятать? Разве вы не можете осуществить у Флоренции то, что не смогли сделать в Риме. Открыто выступить против папы? Лоренцо никогда на такое не пойдет, даже если ему очень захочется. Это будет слишком дорого стоить и в политическом, и в экономическом смысле. Открытое неповиновение может побудить папу вызвать во Флоренцию Карла Валуа. Француз молод и не стойк, он долго не продержится, но у него сильное войско. А это другое дело уже по вашей части, Ферручо. Демола натянул поводья. — Объяснитесь, пожалуйста. — Не обижайтесь, Феруччо. У вас, может быть, больше обязательств перед вашим покровителем, чем у меня. — Вы хотите сказать, что я не смогу обойтись без того, чтобы не выдать ему вашу рукопись? Тезисы, за которые мы вместе боролись в эти дни, вы это имели в виду? — Да, и хочу сказать, что прекрасно вас понимаю. Демола выхватил меч и приставил его к горлу Джованни, — Пику почувствовал, как кончик лезвия впился в кожу над сонной артерией. Клинок дрожал в руке Ферруча, но голос его был крепок. «Как же мало вы меня уважаете!» «Знаете, мне ведь хватит малейшего движения, чтобы заставить вас истечь кровью. Чуть-чуть нажать легко и точно. Я делал это много раз и никогда ни у кого не просил прощения, даже у Бога. Да, я мог вас убить и закопать где-нибудь, рукопись взять в качестве трофея и явиться с ним» к Лоренцу, оплакивая вашу смерть от рук папских сикариев или какого-нибудь разбойника с большой дороги. Я подарил бы ему рукопись, рассказал, что в ней написано, и получил бы в десять, 10, в сто раз больше, чем за то, что охраняю вас. Что же мне мешает это сделать?» Граф Делла Мирандола молчал. «Я не достиг таких высот знаний, как вы, но для всех душ, которые отправил в ад, знаю только один путь это дорога чести. Вы открыли мне свое сердце. Может, для вас это и пустяк, но вы знаете обо мне больше, чем могущественной и великолепной, и все потаскухи, с которыми я пил ночи напролет вместе взятые». фиручу легким движением вдвинул тяжелый бастарт обратно в ножны и пришпорил коня. Джованни сразу его догнал. фиручу подожди». Он окликнул его так, словно они с детства были друзьями, или служили в одном полку и делили вместе жизнь и смерть на поле сражения. Я должен попросить прощения. Я не хотел тебя обидеть, просто воздал должное твоим достоинствам. Вот тебе моя рука, а вместе с ней и дружба. Джованни стянул с руки перчатку и застыл в ожидании. Феручо насупил густые темные брови, потом тоже начал потихоньку стаскивать правую перчатку, Лицо его постепенно разглаживалось, а когда он протянул руку, на нем уже сияла широкая улыбка. «Нонг amicus Амикусес? amis. Значит, дружба? Дружба. Латынь».